Глава 24. «Не понял. Вы мне предлагаете вести концерт?» Я удивленно поднял бровь. «А кто еще?» – сплеснул руками Бельфигор. «Ты сегодня так зажег на сцене!» «Да?» Я встал и подошел к зеркалу. Посмотрел на экран, где как раз замер на паузе ведущий, скрививший одну из своих гримас. «Черт, как ты даже не задумывался о том, что я там плету со сцены?» как и вообще никогда. Я скорчил рожу, вывалил язык, показал козу. Народ сдержанно так заржал. Никогда не думал о себе в таком ключе. Не соврал. Правда не думал. Как-то жизнь так не складывалась, чтобы в принципе выходить на сцену и что-то с нее вещать. Публика меня не пугала и не напрягала. Просто как-то не было случая задуматься о сценической карьере. Что касается сегодняшнего случайного конферанса, я ведь даже не думал об этом, просто рулил процессом, и я усмехнулся. «А давайте», — сказал я. Концерты в рок-клубе обычно вел Женя Банкин, частенько в довольно затрапезном виде, и бубнил что-то скучное в микрофон при этом. А я молодой, потлатый, и уже могу без стеснения напялить майку и посвятить новообретенной бицухой. Татуировок для полного образа не хватает, но их можно и ручкой нарисовать, если приспичит. «Только знаете что? Мне нужна пара. Девушка!» Ева пожала плечами и отвернулась. Надя нервно заёрзала. Глаза ее заблестели. Кажется, что прямо сейчас готова начать тянуть руку. «Мол, выбери меня!» «Помните, на кастинге бэк-вокалисток была такая очень худая девушка?» Спросил я и снова скорчил рожу в зеркале. «Наташа, на самку богомола похоже». «Она же страшная!» Недовольно воскликнула Надя. «Так мне такая и нужна?» Я пожал плечами. «Если я буду изображать самца Гибона, то самка богомола – это как раз мой размерчик. Надо ей позвонить и спросить». Я даже почти пошел к телефону, но вовремя опомнился и посмотрел на часы. «Ну да, второй час ночи. Такое себе время для деловых переговоров». Вечеринка покатилась дальше. Омерзительный цирк на экране сменила кассета с шокирующей Азией. Разговоры, как всегда бывает в компании, перескакивали с одной темы на другую. О чем-то шутили, над чем-то смеялись. Когда Макс в очередной раз направился на кухню, чтобы соорудить еще каких-нибудь закусок, я увязался за ним. «Слушай, Макс, а пинкертоны же не будут выступать в овощехранилище?» нейтрально спросил я. «Ну, я пытался их убедить», не глядя на меня, ответил Макс, извлекая из холодоса банку вишневого варенья. «Сейчас морсик намучу, а то что-то пить хочется. Достань кувшин, вон из того шкафа, пожалуйста». «И что они, не убедились?» — хмыкнул я. «Не», — Макс говорил напряженно. «Так, может, с нами поиграешь?» — предложил я. «Мы хоть послушаем, как наши песни с басухой будут звучать». «Ну...» «Наверное, можно?» – замялся Макс. «Только мы же не репетировали?» «Так приходи в нашу берлогу!» Я хлопнул его по плечу. «Время еще есть, успеешь освоиться, это же не Шопена разучивать. У нас на каникулах репетиции каждый день будут». «На каких каникулах?» – спросил Макс, сосредоточенно наливая на дно стеклянного кувшина варенье. «На школьных!» – хохотнул я. «Точно!» Праздничные каникулы для взрослых это же сильно позже придумали. Сейчас официальный выходной только один, 1 января. И про перенос праздников тоже пока никто не слышал. Если не повезет, и праздник выпадает на воскресенье, то никаких тебе дополнительных выходных? Ну, после Нового года и до 10. -го. Макс молча включил воду и подставил под него кувшин. Ну так как? Потормошил его я. У ангелов. «Такие прикиды!» – замялся он. Ха! По лицу Макса можно составлять энциклопедию выражений лица, иллюстрирующих слово «мнется». Если в прошлый раз на такое же мое предложение он испытывал сложную гамму чувств насчет того, что подумает Ян и его прихлебатели, то сейчас его голову будоражили переживания о том, как бы так не согласиться слишком быстро, чтобы я не понял... Насколько он моему предложению рад. Сложная он личность, наш Макс. Подходящая компания для Астарота. Тоже, блин, человека с тонкой душевной организацией. Ничего, переоденем, хмыкнул я. Я второго встречаю с бесом. Попрошу у него на прокат похожую штуку. Будешь как родной смотреться. Пожалуй, обещать, что закажем ему такой же костюм, рановато, подумал я. Испугается еще. Ну, Макс вздохнул и посмотрел на меня впервые с начала нашего разговора. «Я пока ничего не обещаю, но, в общем, я не против. Но мало ли, как может все сложиться». «Хорошо, тогда думай». Сговорчиво кивнул я. «Звякну тебе послезавтра. Сообщишь свое решение?» Макс кивнул и снова принялся изучать плитку на полу. И делал так еще несколько минут, пока складывал на тарелку хлеб, резал сыр, колбасу и яблоки. Я больше с распросами не лез, насвистывая песенку про монаха, а потом подхватил тарелку и двинул на выход. «Стой!» – Макс вдруг ухватил меня за плечо. «В общем, я согласен!» «Вот!» «Отлично!» – кивнул я. «Тогда словимся, чтобы я тебя на завод провел! Ну или с кем-то из ребят состыкуйтесь, если я не смогу!» На лице Макса было такое отчаянное выражение – Будто он долго-долго пытался решиться это сказать. Провел внутри своей головы сложный спор, в котором сам себе доказывал, что если он будет и дальше ломаться, то ангелы найдут себе другого басиста, а он останется с разбитым носом, потому что Николаус обязательно узнает про его кувыркание с Ширли, и что вроде как ему, музыканту рок-группы верхнего эшелона, как-то западло переходить к каким-то там начинающим ангелочкам. Хотя, может, к ангелочкам как раз и не западло. Вон они какого шороху наделали на отчетнике. Выразительное лицо у Макса. Можно тренироваться в чтении мыслей. Быстрая прогулка по пустым улицам ранним утром стала для меня уже чем-то вроде медитации и давно уже перестала вызывать протест, нытье или что-то подобное. Просто принял факт. Мое почти любое утро начинается в предутреннем мраке когда все нормальные люди еще спят. И неважно, где я провел ночь и что делал, в определенный час я покидал это место и топал работать. Пешком, если был в центре, на промерзших и дребезжащих автобусах, если утро застало меня вдали от рынка, иногда даже на такси, но это в крайнем случае. Вот и сегодня я поднялся, когда все еще дрыхли без задних ног, сунул ноги в ботинки, Нахлобучил шапку, замотался по самые глаза шарфом и вышел на улицу. Центральная площадь Новокиневская была пуста, как и центральный проспект. Под ногами хрустел снег, и никого, как будто город вымер, отсыпаясь в последнюю ночь девяносто первого года. Бодрящий морозец быстро прогнал остатки сна, даже пробежался слегка от переизбытка энергии. Новогоднее настроение? Елка у дворца спорта высилась с темным конусом. Огоньки на ней на ночь выключали. Пустые дороги. За те полчаса, что я шел до рынка, встретил всего-то пару человек. Уличные фонари работали через один. Их включали в шесть утра. Так что ощущение было такое, что вокруг какой-то постапокалипсис. Но у меня при этом отличное настроение. Парадокс. Как будто в детство вернулся. Когда и елка какая-то ободранная, и игрушки картонные, а в душе радость, счастье и предчувствие чуда. Так вот куда делись все люди, подумал я, когда домчал до рынка. Казалось, тут вообще никто спать не ложился. И столпотворение со вчерашнего дня еще началось. К продуктовым лавкам выстроились длиннющие очереди. Стоял гвалт, народ уже о чем-то спорил и ругался. А я чувствовал себя героем того анекдота. Когда мужик берет трубку, она ему женским голосом орет. «Сережа, ты ребенка из садика забрал? Купил туалетную бумагу, гречку и спички? Помнишь, что тебе сейчас нужно на вокзал ехать? К нам моя мама на две недели приезжает. А тебе так хорошо! Потому что ты не Сережа, а Саша. Вот так и я». Протиснулся сквозь толпу на входе, половировал между очередей, увернулся от грозно размахивающей сумкой бабки, которая думала, что я хочу ее место занять, и нырнул в свой одежный ряд, тихий и малолюдный. Одни продавцы стоят, приплясывая. — С наступающим, Володя! Джемиля шагнула мне навстречу, сразу же, как только увидела. — Сегодня короткий день будет. До одиннадцати поработаем, и можно расходиться. «С наступающим, Джамиля!» – кивнул я, раскладывая вещи на свой прилавок. «А что так? Праздник же! Народу вроде должно быть много!» «Много! Но не про нашу честь!» – рассмеялась Джамиля. «Все за продуктами сегодня охотятся! Так что нечего жопы тут морозить! В одиннадцать закрывайся и приходи послезавтра!» «Понял, принял!» – кивнул я, сунул ноги в валенки, закутался в меховую доху. Рабочий день начался. Кое-кого из волны посетителей рынка в одежные ряды все-таки заносило. Но это были единицы. Так что мы с соседями все предновогоднее утро провели в праздном трепе. И даже бутылочку советского шампанского распили перед тем, как позакрываться. Планы на празднование Нового года у меня были самые, что ни на есть, традиционные. Сначала семейный праздник. Салаты, закуски. Шампанское, куранты, речь президента или кто там сейчас выступает. А к часу ночи на елку. Кататься с горки, жечь бенгальские огни. А потом можно будет забуриться кому-то в гости. Уже не в семейном кругу. Точно такие же планы были и у остальных ангелочков. В чем-то было даже вдохновляюще. Прямо-таки Новый год из детства. Тогда все праздновали похожим образом. Уходя с рынка, я порадовался что мне не нужно участвовать в оголтелых штурмах продуктовых прилавков. Предусмотрительная мама давно уже собрала все необходимое для новогоднего стола. Осталось превратить овощи в салаты, запечь вездесущие куриные ножки и накрыть на стол. Когда я пришел домой, мои родственники уже позавтракали и увлеченно занимались очень семейным делом – лепили пельмени. «О, ты сегодня пораньше!» Радостно сказала мама, едва я переступил порог. «Мой руки и давай к нам, а то к нам гости придут, а у нас еще конь не валялся». «Мам, зачем пельмени-то?» – проныла Лариска, судя по всему, уже не в первый раз. «У нас же курица еще, кто это все жрать будет?» «Ничего не знаю, пельмени должны быть», – объявил отец. «Если сегодня до них очередь не дойдет, завтра съедим». «А я бы и сейчас пельмешков навернул», – засучив рукава, сказал я. «Командуйте, что делать? Лепить или катать?» «Катать», – Лариса с облегчением вручила мне скалку. «А то у меня уже руки отваливаются». «Вам четвертные оценки выставили уже?» – спросил отец. «Ну, да», – недовольно отозвалась Лариса. «И как?» – уточнил отец. «Пятерка по физике». Лариса уперла кулак в подбородок и посмотрела на потолок. — И по алгебре. — А тройки? — требовательно выпытывал отец. — Ну, пап, ты давай отвечай. Чего кривляешься-то? Отец толкнул сеструху в плечо. — По истории, — скривилась Лариса. — И по литре. — Лара! — отец укоризненно покачал головой. — По истории-то ты как умудрилась трояк схватить? Это же просто говорильня. Да у нас историчка дура тупая, — буркнула Лариса. — Что за выражение еще? Нахмурилась мама. Ну а как еще, если она дура? Сеструха насупилась. Придумала какие-то таблицы. Ой, ну, мам, пап, сегодня же Новый год, и вообще, у меня каникулы. Можно не портить настроение? Так это же у тебя, тройки. Что это мы, настроение-то портим? засмеялся отец. Лариска фыркнула и жалобно посмотрела на меня. Выручай, мол, а то сейчас весь мозг съедят с этими тройками. Прикиньте, прихожу сегодня на рынок, встрял в разговор я, а там Карена Шотович на веселе прямо вот с утра, радостный такой. Сын у него родился ночью. Это который шубами торгует? – спросила мама. Ага, кивнул я. В общем, он хотел еще вина купить, но там на рынке не сегодня, а он дядька вежливый, даже пробиться в здание со своим, пожалуйста, и извините, не смог, расстроился. Говорит, что всех угостить хотел, а теперь получается, что и не может. Но щедрость потребовала выхода. Так что он устроил лотерею среди женщин-продавщиц. Главный приз ⁇ Шуба. Серьезно? ахнула мама. Ага, покивал я. Представляешь, сегодня, Лейла? заглянула на полчаса с ребенком. Он ей билетик вручил, а потом ее же номер и шапки вытянул. И ушла Лейла с рынка. «В новой шубе?» «Какая хоть шуба?» – спросил отец. «Нормальная шуба?» – я пожал плечами. Цыгейковая, с махнатым таким воротником, вроде даже модная». «Да это Джамиля, наверное, устроила», – с сомнением проговорила мама. «Лейла девочка гордая, такой дорогой подарок не приняла бы. Вот она и договорилась с Кареном». «Ну, мам!» – укоризненно протянула Лариска. «А почему не просто новогоднее чудо, а?» «Ну, может, и чудо! Как скажешь!» Мама потрепала сеструху по голове. «Володя, можно тебя на пару слов?» «Конечно, мам!» Я отряхнул руки от муки, и мы с мамой вышли из кухни. «Что случилось?» «Слушай, что хотела спросить?» Полголоса проговорила мама, прикрыв дверь в гостиную. «Ларка же с твоим другом встречается, да?» «Да!» — кивнул я. «Ты же за ними присматриваешь?» С тревогой в голосе сказала она. «Он как вообще? Нормальный парень?» «Так ты вроде его должна знать», – я пожал плечами. «Это Борька из соседнего дома. Рыженький такой», – мать потерла переносицу. «Одноклассник твой бывший?» «Ага», – снова кивнул я. «Он отличный парень, правда? Можешь не переживать». «Так она же скрытная, ничего не рассказала», – тихо рассмеялась мама. «Если бы я знала, что это Борис...» то не волновалась бы. Хороший мальчишка. Лучше этого вашего главного, который хмурый все время ходит. Да он тоже неплохой, если присмотреться, усмехнулся я. Мы только кажемся страшными. На самом деле у нас добрые души. И вообще, мы лапочки. Все тебе шуточки, Володя, грустно улыбнулась мама. Я же не могу за Ларку не волноваться. Мало ли, с кем свяжется. Все нормально будет, мам, я подмигнул. Если Борька сеструху обидит, я ему голову откушу. Да и не обидит он. Сам тот еще тепличный цветочек. Что-то еще? По глазам вижу, что ты меня не про личную жизнь дочери вызвала поговорить». Мама молча прошлась по комнате. Зачем-то включила телевизор. На экране танцевала Наталья Андрейченко в строгом темном платье и шляпке. И мужик с головой кота. «Надо же, не ирония судьбы!» «А вовсе даже, Мэри Поппинс, до свидания!» «Ты только сразу не злись, ладно?» Попросила мама тихонько. «На меня саму, они как снег на голову свалились!» Договорились, злиться не буду. Я присел рядом с ней на диван. «Представляешь, вчера только позвонили и сказали, что приехали в Новокиневск Новый год справлять!» Всплеснула руками она. «Ни телеграммы, ни письма, ни звонка!» На всякий случай напоминаю, что я все еще не понимаю, о ком ты говоришь. Я приподнял бровь. «Разве?» – нахмурилась мама. «Я думала, что сразу сказала. Грохотовы приехали. Всей семьей». Она посмотрела на меня с таким видом, будто ждет от меня какой-то конкретной реакции. По всей видимости, с этими Грохотовыми я как-то не очень дружу. Да и она тоже, раз не сильно рада их видеть. Внезапно сказал я и хмыкнул. «Володя, ты обещал не злиться», напомнила мама. «Так я и не злюсь», я пожал плечами. «Просто удивляюсь, могли бы и предупредить». «Вообще-то Лена просила тебе не говорить, что они приехали». Мама испытующе смотрела на меня, искала признаки недовольства, не иначе. «Боялась, что если ты узнаешь, что она приехала, то обязательно сбежишь праздновать Новый год В другое место. Но я не могла тебя не предупредить. Понимаешь? Спасибо, мам. Серьезно глядя ей в глаза, сказал я. Понимал бы я еще, в чем тут затык. Ну да ладно. Так ты не сбежишь? Мама взяла меня за руку.